Вместо этой девицы, на которую он угробил столько времени, барин взял бы себе, что ли, секретаря какого воспитанного, а тот бы разобрал все его бумажные завалы. Я, быть может, ошибался, находя, что она говорит разумно. Губя мой досуг, причиняя мне горе, Альбертина, может быть, была полезней, даже с литературной точки зрения, чем секретарь, разобравшиеся в моих бумажных завалах. Но все-таки, если есть такое неприспособленное существо, и, может быть, в природе таким остается только человек, который не может любить, не страдая, и ему необходимы горести, дабы познавать истины, рано или поздно его жизнь становится скучной. Счастливые годы — суть потерянные годы. Чтобы работать, мы жаждем страданий. Идея предваряющего страдания ассоциируется с идеей работы. Мы боимся каждого нового произведения, думая о скорбях, которые необходимо будет прежде вынести, чтобы творить. И поскольку понимаем, что страдание — это лучшее, что можно встретить в жизни, без ужаса, почти как об освобождении, думаем о смерти. Тем не менее... хотя все это не слишком было мне приятно. Я не должен был забывать, что гораздо чаще не мы играем с жизнью, используя людей для книг, но совсем наоборот. Благородный поступок Вертера, увы, был не свойствен мне. Ни на секунду не веря в любовь Альбертины, я двадцать раз хотел из-за нее покончить с собой, сам разрушался. губил свое здоровье. Когда дело доходило до того, чтобы писать, мы скрупулезно вникаем в мельчайшие детали, отбрасывая все, что неистинно. Но когда речь идет всего лишь о жизни, мы изводим себя, губим здоровье, позволяя себе убийственные домыслы. Но воистину только из жилы этих измышлений, если... Становиться поэтом уже поздно, можно извлечь какую-то истину. Горести — это мрачные, ненавистные слуги, с которыми мы сражаемся, под гнетом которых все больше изнемогаем, ужасные слуги, которых никем нельзя заменить. Они ведут нас потайными дорогами к истине и смерти. Блажен тот, кто встретил первую раньше второй. для кого, сколь бы близко они ни были одна от другой, час истины пробил прежде. Что же касается истекшего времени моей жизни, я понял также, что даже самые незначительные эпизоды наставляли меня в идеализме. Теперь я намеревался использовать полученные знания. В частности, мои встречи с господином де Шерлю, еще до того, как его Германофильство преподало мне тот же урок, намного определеннее, чем моя любовь к госпоже де Германт Альбертини, чем любовь Сен-Лу Крашеле, позволили убедиться, что сама по себе материя безразлична, что она может быть полностью заполнена мыслью. Истину эту, феномен сексуальной инверсии столь плохо понятый, столь напрасно порицаемый, проясняет еще лучше, чем сам по себе поучительный феномен любви. Сексуальные инверсии калька с обозначения на французском языке «извращенцев» и «гомосексуалистов». Любовь показывает нам ускользающую красоту женщины, которая больше не любит нас. красоту, царствующую в лице, которая другим кажется некрасивым, которая и нам самим могло бы разонравиться когда-нибудь. Но еще более поразительно зрелище красоты, вызывающей полный восторг знатного барина, тотчас составляющего прекрасную принцессу, ибо она превратилась в контролера омнибуса. Не свидетельствует ли мое удивление всякий раз, как я видел снова на Елисейских полях, на улице или на пляже, лицо Жильберты, госпожи де Германт, Альбертины, о том, что память не соотносится с первоначальным впечатлением, удаляясь от него все дальше. Нет часа в моей жизни, который не учил бы меня тому, что грубо и ошибочно совмещать восприятие и воспринимаемый предмет. Все содержится в духе.